Глава 11 Светлана. «Здесь всё, что вы просили, Светлана Михайловна». С улыбкой хищника сказал Владимир Фёдорович, частный детектив. Он протянул мне пухлую папку. «Благодарю», — сказала небрежно и взяла в руки папку, но... Уваров ухмыльнулся и потянул её на себя назад и сказал, «Сначала обещанная вторая половина, Светлана Михайловна». Посмотрела в его блеклые глаза долгим взглядом и холодным тоном произнесла. «Сначала я должна убедиться, что вы не подсунули мне пустую пачку бумаги». Улыбка тут же исчезла с лица мужчины, и он отпустил папку. «Моя репутация — это мое лицо. Никогда не обманываю своих клиентов. Больше никогда не смейте меня так оскорблять». В голосе частного детектива зазвенела сталь, Его злость буквально стала ощущаться в воздухе. «Не злитесь, Владимир Фёдорович», — сказала в ответ на его недовольную тираду. «Жизнь меня научила больше никогда и никому не доверять. Люди слишком жестоки, Владимир Фёдорович. Они легко могут растоптать твоё счастье, обсмеять твои беды и пройти мимо горя». Закрыла на мгновение глаза и, взяв с себя руки, уже твёрдым и сильным голосом ответила — К сожалению, это качество теперь мне недоступно. Он вернул мне такой же долгий взгляд, каким я наградила его недавно и произнес. «Не все такие, Светлана Михайловна, не все». Пожала плечами открыла папку. Варов сделал свою работу. Отдала детективу оставшиеся деньги и покинула его офис. Вслед мне донеслись его слова, а, быть может, не померещились они. Будь осторожна с Северским. Наизусть его учила содержимое папки. Я теперь знала, какие рестораны предпочитают посещать Северский, какие курорты являются его любимыми, сколько лет он женат и на ком, что отношения с его супругой натянутые и больше формальные. Любовниц он никогда не светел заботиться о своей репутации, но у Уварову удалось найти несколько его измен. Был список дел, которые он рассматривал, и которые завершились не в пользу важных людей и их компаний. Северский был серьезным человеком. Его биография меня впечатлила, но не вызвала никаких эмоций. Видимо, на время своей борьбы я утратила все чувства. Враги. Враги у Северского, конечно же, были. И по счастливому случаю они все находились в одноименных местах. Одни на кладбище, другие за решеткой. «Что ж ты за человек, Дмитрий Северский?» — произнесла я вслух. «Неужели ты боялся этих людей? Или, быть может, просто устранил их, чтобы не оглядываться по жизни? Не знаю». Прекрасно понимаю, что он просто взял и уничтожил своих врагов. Очень просто сломать кому-то жизнь, имея такое высокое положение, как у него. Большие деньги и многочисленные связи. Хренов вершитель судеб. Я никогда никого не ненавидела. Я не знала этого чувства, но после того, как Северский прогнал меня и даже не захотел ни на минуту выслушать и просто по-человечески поговорить, я поняла, что ненавижу его. У него мой сын. Мой сын. Мне сейчас было абсолютно все равно, что он не знал о подмене. Косвенно, но он тоже причастен к преступлению. Я также прекрасно понимаю, что бороться с северским законными путями бессмысленно. Кто я и кто он? Взяла в руки один из листов, где была напечатана важная для меня информация, улыбнулась. Тут же распечатала конверт, который приготовил для меня детектив, и вынула на свет пригласительный билет. Уэров действительно блестящий детектив, его работа однозначно стоит тех денег, что я ему заплатила. Завтра вечером состоится благотворительный ужин, — подумала, устало, но довольна. Что ж, отличная возможность встретиться с Северским. Уваров написал, что именно этот благотворительный вечер господин Северский посещает всегда и никогда его не пропускает. Это моя возможность. Приняв душ, я надела растянутую и очень удобную футболку и забралась в постель. Но сон все никак не шел. Очень много мыслей было в голове. а в конце концов я провалилась в сон. Мне приснился мой сынок. Он и раньше мне снился, особенно в первые месяцы после трагической новости и похорон. Но сегодня этот сон был не таким, как остальные. И я нянчила своего Сашеньку, покачивая стороны в сторону, и во сне явственно ощущала его тепло и тяжесть маленького, но упругого тельца в своих руках. Я осторожно, но крепко прижимала малыша к груди. Как наява ощущала и вдыхала его сладковатый нежный младенческий запах, касалась губами пушка его светлых волос, целиком растворялась в этих приятных и счастливых ощущениях. «Мой родной!» — шептала я целую бархатистую щёчку. Но вдруг на своих руках я увидела не своего сына, а рассыпающуюся в прах куклу. «Нет, нет, нет, нет!» Проснулась вся в слезах. Дмитрий. За окном продолжалась жизнь. Рывистый ветер срывал с деревьев оставшиеся желто-серые листья. Спешили по своим делам машины и люди. Жизнь не останавливалась. Я тоже продолжал жить, но ощущения были такие, будто я умер. Ныли руки, плечи, болело где-то в груди. в голове стучал молот и откинулся на спинку кресла и снова поднёс глазам проклятый результат теста ДНК. Ноль процентов. Всё оказалось чёртовой правдой, уродливой, нежеланной, противной и ненавистной. Подсознательно я знал, что так оно и будет, но... Да, я всегда знал, что надежда — это зло. Никогда я не полагался на неё, только на себя и свои силы. Не пойму какого черта я решил довериться этой лживой надежде в этот раз вздохнул и с остервенением смял лист бумаги с результатами теста и шеввырнул его в ящик своего стола сжал пальцами переносицу и прикрыл глаза сделал глубокий вдох потом выдох и вдруг зазвонил рабочий телефон звонила секретарша нажал на селектор и ответил говори дмитрий мстиславович к вам пришел человек «Но он не записывался на приём. Говорит, что вы его ждёте», — доложил секретарь. «Человек и имя, надеюсь, есть?» — спросил довольно грубо. «Да, конечно. Он представился как Логинов Анатолий Николаевич», — сказала она. «Пусть войдёт», — разрешил я. Едва Анатолий вошёл в кабинет, сходу его спросил. «Почему не позвонила и не предупредил о своём приходе?» «Не сердись, Дима». произнес он серьезно, снимая с себя пиджак и устраиваясь в кресле. Под мышкой он держал папку. «Ты же знаешь, что я не люблю современные телефоны. Они все снабжены следящими программами. Я из офиса позвонить не успел, да и смысла не было. Я знал, что ты будешь здесь». Ладно, все неважно, отмахнулся от его объяснения. Рассказывай, что нарыл. «Сказать по правде, Дима, то ничего интересного», сказал Анатолий и протянул мне папку. Здесь собрана вся информация на объект. открыла чуть скривился, увидев фотографию Светланы. Тут же закрыл папку и кивнул на нее. Расскажи вкратце, что здесь. Подробнее прочту, когда буду дома. Ну, я собрал полную биографию, где она родилась, жила, училась и работала. Объект была замужем, родила мертвого ребенка. После этого брак распался. Родители у нее люди обычные, жива только мать. Отца нет, но есть брат. «Брат инвалид войны. Живут они у чёрта на рогах. и когда нигде не светилось, не привлекалось, даже штрафов никогда не было. Долгов нет, кредитов тоже. Хотя живёт небогато. Одним словом, объекта скучная, унылая и безликая жизнь. Да настолько, что я сам чуть в тоски не завыл», — деловит пересказал Толя. «Я слышу в твоих словах «но», — произнёс я, сощурив глаза. «Всё верно, Дима, всё верно», — пробормотал он и, вздохнув, кивнул на папку. Вот эта серая мышь-неудачница совсем недавно вернулась в город из своего Мухасранска. Продала совсем недавно квартиру, причём очень быстро и по сниженной цене. «Любопытно», — сказал я негромко. «Я уверен, что деньги она не положила в банк». «Нет», — хмыкнул Толя, — «не положила. Ты даже не представляешь, что это твоя солнцева сотворила, Дима». «Хм, «Ты меня заинтриговал», — приподнял я бровь. «И что же она такого совершила, что ты едва сидишь на месте?» Толя встал и заходил по моему кабинету. «Я не знаю, Дима, что у тебя с этой дамочкой, не моё это дело, она как-то с тобой связана». Он указал на меня пальцем, остановившись у моего стола. Я нахмурился и сказал резко. «Тогда хватит говорить загадками, Толя, говори как есть». Анатолий вернулся в кресло. «В папке все подробности потом прочтёшь, но если вкратце...» Она заплатила нехилое бабло одному нашему с тобой знакомому частному детективу, чтобы он нарыл на тебя всю информацию, сделав особый акцент на твоих врагах. «А вот это была новость». «Она что же пришла к Уварову?» «Сделал предположение». «Да, Дима, ты представляешь?» — воскликнул Толя. «Я позвонила ему, чтобы он собрал для меня кое-какую информацию по этой девице». И когда он услышал её фамилию и имя, сразу же пригласил на встречу и всё-всё рассказал. «Прямо всё», — решил я убедиться. «Не сомневайся, Дима», — кивнул Анатолий. «Уваров ещё тот хитрый лис. Он знает, когда и кого нужно сдать и заложить. Кто ты, а кто эта пигалица. Конечно, он всё рассказал. У него с ней встреча через три дня. Лучше я приду с нужными людьми к Уварову, и мы там её скрутим и хорошенько допросим». проигнорировал его последний вопрос и спросил свое. И много она ему заплатила. «Ха, еще как!» — снова воскликнул Анатолий и назвал мне сумму. «Вот, значит, для чего она продала квартиру, сделал ее заключение и улыбнулся. Да, а не так проста оказалась эта мышка». «Ну, а теперь ваше мое любопытство, Дима. Чего хочет от тебя эта женщина?» — спросил Толя. «Ведь неспроста ты ею заинтересовался. Не она сама, смотри, какая...» Про тебя и твоих врагов решила всё разузнать. И, кстати, ты не ответил про её допросы...» и... Поднял вверх ладонь, призывая его замолчать. Грузился в свои мысли и усмехнулся. «Решила поиграть со мной в кошки-мышки, девочка. Решила, что раз диктофоном до да слезами и мольбами меня не проняла, так подумала, что сможешь загнать меня в угол, зайдя с другой стороны. Уговорила». Я рассматривал вариант выйти на тебя и договориться о встречах с сыном, но не теперь. «Значит так, Толя, слушай меня внимательно», — сказал серьезно. Выдвинул ящик стола и достал пригласительный на благотворительный вечер. «Варову скажешь, чтобы вел себя, как и прежде. Он никому и ничего не говорил. И пусть передаст солнце этот пригласительный и скажет, что я никогда не пропускаю это мероприятие». «Ты тоже не лезь, Толя. Это дело не касается ни тебя, ни кого-то другого. Понял меня?» «Но...» — недоуменно заикнулся Анатолий. Я сжал руки в кулаки. «Анатолий, ты понял меня?» — повторил вопрос уже с угрозой. «Понял, все понял. Передам Уварову твои слова», — сказал он, опустив плечи и спрятав пригласительный в карман пиджака. «Надеюсь, ничего серьезного?» Улыбнул, — улыбнулся ответил. «Небольшая мелочь, что ли, я ее быстро решу». «Не сомневаюсь, Дима. Как снова воду нужен, звони», — сказал Анатолий, надел пиджак, покинул мой кабинет. Я запрокинул голову и зло рассмеялся. «Что ж, девочка, поиграем. Только зря ты решила пойти по такому опасному пути. Очень зря».